при котором это последнее меняется медленно и постепенно под влиянием мелких повседневных внешних влияний и аффективных воздействий. Мы обнаружим между всеми этими случаями разницу главным образом лишь в течение и некоторых других превходящих моментах. Сказанное, конечно, совершенно не исключает необходимости подразделить в интересах ясности и систематичности изложения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 обусловливая и закрепляя при этом ряд необычных сочетаний. В других, торможение делается чрезмерно глубоким, одновременно иной раз высвобождая подавляемые в обычных условиях примитивные автоматизмы. В-третьих, происходит неожиданное уничтожение, казалось бы, уже прочно установившихся ассоциаций. Психологические представление об отсутствии в изучаемой нами области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 которыми обнаруживается синдром реактивного расстройства сознания в отдельных случаях, то в связи с этиологическим моментом, конституциональными факторами и разными другими условиями он может значительно варьировать, обстоятельства, позволяющие выделить несколько различных его форм. Простейшим видом являются обмороки, ступорозное состояние и приступы элементарного двигательного возбуждения, припадки.